101. Март, 14. Можно представить себя лишенным телом. Это легко, особенно если имелся опыт выхода в тонком теле. Точно так же можно представить себя и без тонкого тела в теле ментальном, в теле мысли. Знаете, с какой быстротой летает тонкое тело, но какова же тогда быстрота полета в теле ментальном? Она неимоверна. Каждая мысль, получая избранное направление, тотчас же порождает свое движение. Реальностью и двигательной силой будут мысли. Для тонкого тела объекты астрального мира могут служить помехой, препятствием или преградой и представлять условия, трудные для их преодоления. Но не знает преград и препятствий мысль. Свободная мысль, огненная, ибо мысли земные мог быть тяжелыми, влекущими к земле. В мысленном мире, где мыслят, там и мы. Что в мыслях, то и вокруг царство беспредельной мысли. Мысли растут, как ветви деревьев. Одна другой, одна на другой и от одного корня. Сад мысленных насаждений может быть очень разнообразным. столь же разнообразным, как и семена мыслей, и в том мире, где продолжается все, зерна посеянных мыслей, давшие ростки, будут расти, сохраняя природу зерна. Когда говорю, что в надземном духи, сбросившие тела, пройдя предварительные стадии, распределяются по лучам, имею в виду соответствие мысленной сферы микрокосма человека с тем лучом, с которым он сливается, созвучию с ним. Так мысли текущего часа ткут надземную карму человека. Не мелочи дня, не земные заботы о земных делах, но общее, основное направление мысли. Дно корабля может идти в одном направлении, но корабельная жизнь и детали ее могут быть весьма различны, равно как и сами корабли. но принятое направление и курс определяют назначение судна и конечную цель плавания. Так цель, утвержденная жизнью, имеет решающее значение для корабля духа и конечной цели и смысла странствования его по земле и в надземном. Многие люди вообще не имеют никакой цели. Все их цели и устремления замыкаются малым отрезком земной жизни и за пределами ее не распространяются. Так сам определяет себя человек, орбиту свою и пределы своих устремлений. Устремление может быть ограничено здесь, на Земле, в силу различных условий, но не ограничено там, ничем, кроме пределов, поставленных мыслью. Казалось бы, мысль безгранична, беспредельная сфера ее, но на деле это не так. На деле сознание связано ограниченностью невежественной мысли более крепко, чем узник цепями, ибо цепи можно разбить, но что же разобьет застывшую в неподвижности внутри сознания невежество и безумие мысль? Так узников мыслей, застывших и твердых как камень, больше, нежели людей, заключенных в темницах. Много ютятся их по подвалам застывших формаций мысли неподвижной. Нет более темного и безнадежного рабства, чем это рабство у мыслей своих. Учитель несет с собою освобождение сознания, и прежде всего по линии мысли. Вспомнить можно время инквизиции, пыток, тюрем, костров. Не мысли ли дикие невежестины породили все эти ужасы? Потому утверждаем раскрепощение мысли от всех предрассудков, верований, привычек, обычаев и всего, что сковывает ее свободный полет. И мысли свободной отводим в науке сферу ее безудержного развития и распространения. Приветствуем свободную научную мысль, ведущую человечество к вершинам неслыханных достижений, и за все пределы и границы, поставленные ей невежественным мышлением прошлых отживших времен. Приветствуем огненные творческие мысли, посылая их свет людям в лучах.